Класс насекомые наиболее высокоорганизованы и приспособлены для питания в самых различных условиях. Большинству представителей класса присуща способность к полету. Тело взрослых насекомых покрыто хитиновым покровом, играющим роль наружного скелета и разделено на голову, грудь и брюшко. На нижней поверхности головы помещается рот, По бокам головы расположены два сложных глаза, между которыми могут находиться несколько мелких глазков. Голова несет четыре пары видоизмененных конечностей, образующих ротовой аппарат. Широкое распространение насекомых и освоение ими разнообразных сред обитания привело к возникновению значительного разнообразия в строении членистых конечностей. конечности насекомых представляют собой систему подвижно соединенных друг с другом рычагов с большим числом степеней свободы, то есть способных к разнообразным и точным движениям. Описанному виду соответствуют бегательные ноги, наиболее распространенные среди насекомых – жуки, тараканы. У животных, способных совершать прыжки, например, у кузнечиков – бедро и голень задней пары ног сильно вытягиваются у роющих медведок ноги укорачиваются становятся массивными и приобретают мощное вооружение из хитиновых зубцов плавательные конечности сплющены в виде весла и снабжены густым рядом упругих грибных волосков жуки плавунцы характерная особенность многих насекомых способность к полету. Крылья, одна или две пары, расположены на втором и третьем грудных сегментах и представляют собой складки стенки тела. Крылья могут быть развиты по-разному. У стрекоз обе пары крыльев развиты одинаково, хотя и различаются по форме. Для жуков характерно преобразование передних крыльев в толстые и твердые надкрылья, которые почти не участвуют в полете и в основном защищают спинную сторону тела. Вспомните, например, майского жука. Среди насекомых есть и бескрылые. У насекомых высоко развита нервная система и органы чувств. Насекомые могут воспринимать самые различные раздражения – механические, химические, зрительные, звуковые. Насекомые способны не только воспринимать, но и издавать звуки. Жуки – бабочки, саранча, сверчок. Стрекотание кузнечика обусловлено развитием специальных приспособлений, связанных с крыльями. Жилки левого крыла приобретают зубообразные выросты и превращаются в так называемый смычок, которым животное вводит по правому крылу. Глаза состоят из отдельных глазков, фасеток, количество которых определяется биологическими особенностями. Активные хищники и летуны, стрекозы, имеют глаза, насчитывающие до 28 тысяч фасеток, а у муравьев, особенно у рабочих особей, обитающих под землей, всего 8-9 глазков. Органами дыхания служит сложная система трахей, связанная с небольшими отверстиями, дыхальцами, расположенными на брюшке. Пища насекомых разнообразна – Есть всеядные виды, например, тараканы, которые питаются растительными и животными продуктами. Очень многие насекомые – вегетарианцы, питающиеся исключительно растительной пищей. Немногие насекомые – хищники, жужелицы, божьи коровки, муравьи. Они поедают других насекомых – червей. Насекомые раздельно полы – оплодотворение внутреннее. Постэмбриональное развитие насекомых протекает по-разному. При прямом развитии, характерном для низших насекомых, многохвостка, компадея, из яиц выходят особи, отличающиеся от взрослых, малыми размерами и недоразвитыми половыми органами. У насекомых с неполным превращением, например, у тли, саранчи, из яиц появляются личинки, с чертами взрослого организма – имага. Личинки претерпевают несколько линик и со временем превращаются во взрослых насекомых. При полном превращении, характерном для бабочек, из яиц выходят червеобразные личинки, совершенно не похожие на имага. Достигнув определенного возраста, они перестают двигаться и питаться, и вскоре превращаются в куколку. Внутри нее происходит перестройка организма с формированием тканей и органов взрослого насекомого. По окончании этого процесса покровы куколки лопаются, и из них выходит и мага. Класс насекомых подразделяют на две группы. К первично бескрылым относятся наиболее просто организованные насекомые, такие как многохвостка, компадея обитающие в почве, в мху, под камнями. Они участвуют в почвообразовании. Крылатые насекомые наиболее высокоорганизованные. Подавляющее большинство имеет крылья. У других отсутствие крыльев явление вторичное, связанное с переходом к паразитизму. У общественных насекомых, муравьи, термитов и хорошо выражен полиморфизм. Внешнее различия в зависимости от функций, выполняемых в семье. Например, у пчел различают матку, рабочих пчел и трутней. После оплодотворения самки утрачивают способность к полету, продуцируют огромное количество яиц и полностью зависят от рабочих особей, которые ухаживают за ними и кормят. Положительная деятельность насекомых в природе – В первую очередь выражается в опылении ими цветков растений Велико значение в почвообразовательных процессах термиты муравьи личинки насекомых живущих в земле разрыхляют почву своими ходами, способствуют лучшей ее вентиляции обогащению перегноем многие насекомые входят в состав различных пищевых цепей В хозяйственной деятельности человек использует насекомых. Из коконов тутового шелкопряда изготовляют шелк. С целью получения меда, лекарственных препаратов, прополиса и воска человек разводит пчел. Некоторые насекомые, к примеру наездник, нашли применение в борьбе с вредителями сельского хозяйства. Но есть и отрицательные последствия деятельности насекомых. Так многие личинки, например гусеницы бабочек, питаются живыми тканями растений, причиняя вред сельскому хозяйству. Многие насекомые являются паразитами животных и человека или переносчиками опасных заболеваний – комары, блохи, вши.